Перед входом в метро Чиж купил себе пиво и заставил сделать то же самое меня. Отказ в виде отсутствия денег он не принял, и спустя минуту я уже шел с бутылкой в руках. Воспоминания о вчерашней вечеринке в клубе до сих пор отдавались головной болью. А уж когда я сделал глоток пива, мой желудок выразил активный протест. На желудок пришлось наплевать. И все ж таки пить это чертово пиво. А то чишь подумает, что я в конец спятил. Не пить пиво на халяву — это уже и вовсе странно. Ехать метро с чижом — это то еще удовольствие. Каждая маломальски симпатичная девушка удостаивалась таких реплик, что я, стоя рядом с ним, краснел и делал вид, что не знаю этого придурка. — Ты смотри, какая фифа! А вот это как тебе? — Нет, толстовато, пожалуй. А вот это прямо конфетка. Девушка, а вы замужем, да? Не повезло кому-то. Я уж не знал, куда деться. Слава богу, вскоре ему наскучило, и он начал рассказывать мне какие-то пошловатые анекдоты. Так мы и доехали до станции профсоюзная и вышли из метро. На выходе меня опять заставили купить пиво. По всей видимости, он решил меня спаить Ну уж нет, с меня хватит, я больше не пью, подумал, я допиваю вторую бутылку пива. Свалка выглядела довольно-таки неузрачно Где-то местами клуб действительно соответствовал своему названию. Перед ходом нас обыскали и пустили внутрь. Можно подумать, что таким обыском можно найти бомбу или пистолет, наивные люди». Я бы, конечно, не хотел, чтобы тут проводили обыски в более строгой форме, но все же. Вот, например, тот человек в черном плаще летом запросто мог бы спрятать за голень пистолет или нож. Металлоискатель у охранников почему-то не опускался ниже колена обыскиваемого. Войдя в клуб, я понял, почему его так назвали. Тут и какая-то арматура, как мне показалось, забытая рабочими после ремонта, И машины побитые, и всякие запчасти, взятые действительно со свалки. Вообще-то очень даже неплохо, тем более, что для всех, кроме меня, тут царил приятный полумрак. Мы прошли на самое открытое и самое видное место, выбирал, естественно, чиш И сели, заняв целый стол и пяток стульев, как сказал чиш на всякий случай. На танцполе громыхала какая-то тяжелая музыка. А там, где сидели мы, играла тихая и успокаивающая мелодия, которая к сожалению, не очень-то и слышно было из-за звуков, доносящихся все с того же танцпола. Подошла миловидная официантка, и мы заказали себе пиво. Я не хотел. чиш тут же куда-то скрылся, крикнув, что пошел разведать обстановку. В гордом одиночестве я сидел и потягивал пиво. такой идиллии прошел бы весь вечер. Но со мной же был чиж. Не прошло и нескольких минут, как он вернулся с радостным известием. Он нашел своих друзей. Друзья пришли вместе с ним и оказались парочкой девиц легкого поведения. У меня появилось странное подозрение, что он с ними только что познакомился, но я смолчал. «Здравствуйте! Вы Виктор, да?» — Нам о вас много рассказывали, — произнесла одна из них, подсаживаясь ко мне. В это время вторая подсела с другой стороны, а Чиж, пробормотав, что пойдет встречать Лану, покинул поле боя. — Я остался наедине с двумя блондинками. — Нет, я, конечно, не против, но две это слишком, как мне кажется. — И как вас зовут, милая дама с вымоченной улыбкой? — спросил я. — Катя, Даша, представились они. Вообще-то они очень даже ничего. Ну, я Виктор, как вы, наверное, уже знаете. Неужели такие очаровательные девушки пришли сюда одни? Нет, не одни, тут же ответила Катя. Мы с компанией. А каким же образом Чиж умудрился вас выкрасть из вашей компании? Удивился я. Неужели они вас так просто отдали? Девушки рассмеялись. Конечно, нет. Но Чиж сказал им, что хочет представить нас чемпиону Москвы по боксу. И наш не нашли, что возразить, объяснила Даша. Вернется, убью. Шутник, блин. Никакой я не чемпион по боксу, признался я. Девушки переглянулись и посмотрели на меня странными взглядами. И по карате не чемпион, спросила Катя. Нет. И по карате не чемпион. Я вообще не чемпион, улыбнулся я. Девушки еще раз переглянулись и виновато посмотрели на меня. — Ну, тогда у тебя проблемы. Вон идут парни из нашей компании. Они, в общем-то, ребята неплохие. Вот только любят драки в клубах устраивать. да им только повод, — сказала одна из них. Мне стало неуютно. Я-то повода, кажется, не давал. — Как не давал? Они же решили, что ты нас рассмеялась Даша. — Что, обеих? — как-то глупо удивился я. — Обеих, обеих, — улыбнулся Катя, а потом уже серьезно продолжила. — Мы бы сюда не пошли. Но Чиж сказал, что ты чемпион по боксу, и мы решили, что давно пора проучить наших парней, чтобы они больше не устраивали драк в клубах. — А теперь... — В общем, мы тебя предупредили. — Привет, мальчики, знакомьтесь, это Виктор. Я повернулся и обомлел. За моей спиной стояли три здоровенных парня. Каждый с меня ростом, но шире раза в два. — Тогда понятно, почему они подтасовки в клубах устраивают. Был бы я таким здоровым, сам бы всех пинал направо и налево. — Ну, здрасте, здрасте, — нехорошо усмехнулся один из них. — Значит, девушек уводим? — Видимо, придется тебя наказать за это, чтобы другим неповадно было. — Да мы просто мило болтаем, ничего такого, — быстро сказал я. — Можете смело их забирать. — Ты стрелки-то не метай, поздняк. «Может, выйдем?» — сказал все тот же парень. лёша Пойдем на танцпол, потанцуем», — решила все же попробовать спасти мою шкуру Даша. «Девочки, хорошая мысль. Идите потанцуйте, а мы тут поговорим», — ответил тот, который говорил за все троих. «Девочки виновато посмотрели на меня, но все же пошли на танцпол». «Ну что ж, по всей видимости, ты никуда не пойдешь». «Тогда придется разобраться прямо здесь», — произнес лёша Народ почуял что-то нехорошее и начал расходиться от стола, за которым я сидел. Моя позиция показалась мне тактически невыгодной, и поскольку драки уже было не избежать, я поднялся из-за стола. Что-то похожее уже случилось в мой прошлый поход в клуб. «Вернется Чиж, обязательно скажу ему спасибо, если буду в сознании». — Ребята, отойдите, я сам с ним разберусь, — сказал все тот же лёша Пусть все будет по-честному. — Ага, по-честному. Вот только весит он раза в два больше меня. И весь его вес — это не жир, а молодые сильные мышцы. Два бугая как молчали, так и отошли в стороны молча. — Может, все же не стоит? — спросил я. На самом деле я заговаривал зубы, а в это время пытался вспомнить свое состояние, когда смотрел на драку Хаза с Чином. Тогда я смог увидеть все в замедленном темпе. Вот сейчас мне бы это весьма пригодилось. Если бы я знал какую-нибудь молитву, то даже помолился бы об этом. А еще лучше было бы попробовать прочитать его мысли и воздействовать на него, чтобы он плюнул на неблагодарное дело пинания меня и пошел домой. Но мой собеседник решил не тратить время на беседы. Он как следует размахнулся и ударил меня по лицу. Поскольку я был отвлечен тем, что пытался сосредоточиться на замедлении времени, для меня это было полной неожиданностью. Я сделал шаг назад и удивленно уставился на обидчика. В тот, в свою очередь, удивленно уставился на меня. По его мнению, я уже давно должен был валяться без сознания. Наверняка таких липких, как я, он укладывал одной левой и с одного удара. Но удивлялся он недолго, и не пришло и несколько секунд, вновь ринулся на меня. Вокруг уже собралась толпа, и в ней я разглядел сочувственно смотрящих на меня Дашу и Катю. Тут я начал злиться. Да кто он такой, чтобы ни с того ни с сего наезжать на меня? Если уж я смог убить ходячую статую, то уж этого-то я как-нибудь смогу успокоить. Я еще ругался на себя, на него, на чижа и на девушек, как вдруг заметил, что время замедлилось. На меня медленно шел здоровяк, делая примерно шаг в минуту. Боясь упустить момент, я тут же бросился вперед и ударил его в район солнечного сплетения. Не потому, что специально целился, а просто потому, что боялся промахнуться и бил в середину здоровой фигуры. Видимо, я попал весьма удачно, потому что Бугай неожиданно резко согнулся и повалился на пол. Скорость восприятия опять стала обычной, и наступила тишина. Было слышно только мое дыхание, кроме меня его вообще-то вряд ли кто-то слышал, и музыка, доносящаяся с танцпола. В полной тишине от толпы отделились два друга поверженного и молча кинулись на меня. Я едва отскочил на пару метров, но все же успел получить в ухо. Время опять замедлилось. Неужели мне каждый раз придется получать по чайнику, чтобы время замедлилось? Как-то это несколько неперспективно, успел подумать я, пока покрывал расстояние до ближайшего бугая. И опять оба свалились от моих ударов в течение настолько короткого времени, что тишина даже не успела рассеяться. Я вернулся за свой стол и, отыскав взглядом официантку, сказал ей, «Пиво, пожалуйста, кружку, а то что-то в горле пересохло». Тут народ вновь загомонил и начал расходиться. Кое-кто из девушек странно косился в мою сторону, а Даша и Катя бросились поднимать своих. Что характерно, никакой охраны так и не появилось. Вот вернется чиш я ему голову-то откручу. — размышлял я, вытирая платком кровь с разбитого носа и попивая судорожными глотками пива. Неожиданно я почувствовал, что кто-то сзади трогает меня за плечо. Это была Даша. Она шепнула мне на ухо, что я молодец, и сунул в карман бумажку с номером телефона «Если захочешь повеселиться», и тут же исчезла. Я так и сидел, попивая пиво и приходя в себя, до тех пор, пока ко мне не обратились. — Здравствуйте, Виктор! Вы меня не помните? — раздалось из-за спины. — И чего это в последнее время все стремятся подойти ко мне именно со спины? — Сердечный приступ, что ли, хотят мне устроить? Я обернулся и обомлел. За моей спиной стояла прекрасная девушка, которая не так давно подвозила меня на машине. — Это вы? — обрадовался я. А я, я вашу визитку потерял. Думал, что больше вас не увижу. Лида улыбнулась. Вот видите, как хорошо, что вы меня здесь встретили. Однако хватит на вы. Может, перейдем на ты? Спросила она, садясь на соседний стул С удовольствием расплылся я в улыбке и тут же поморщился. Болит? Беспокойно спросила она. — Немного мужественно, — ответил я. — И как я мог в драку ввязаться? Ты видела, как они меня? — Они тебя. Это как ты их. За пару секунд всех отрубил. — Ты, наверное, уже давно занимаешься каким-нибудь единоборством, — защебетала Лида. Как же она очаровательна в этой короткой синей юбочке и серенькой кофточке, так идущий к ее глазам. — Я? Что ты? У меня терпения не хватило бы, — признался я. — А как же ты тогда их побил? — Сам не знаю. Тут послышался какой-то шум в коридоре, из него вывалился запыхавшийся чиш, держащий за руку лану. — Где он? — закричал чиш и начал рыскать взглядом по клубу. Я вспомнил, что это только для меня то светло, как днем, а другим-то не видно ничего. Возникла мимолетная мысль спрятаться под стол. Никуда я, конечно же, не спрятался, а лишь зло сказал. — Тут я! Чиж рванул Лану за руку и полез, распихивая людей в мою сторону. Оставил его на пару минут, и он уже в драку ввязался, — вскричал он, садясь за стол. Я едва не потерял дар вечи. — Ты? Да ты! Это ты мне подпихнул каких-то девиц? Наплел им, что я чемпион по боксу или почему-то там и смылся? — выговорил я наконец. — Да ладно, не оправдывайся. Любишь ты подраться, это все знают. — А где девушки? — Ой, я же тебя вроде бы с двумя оставил, а тут одна, да еще и совершенно другая. Быстро же ты. Я уже не знал, куда деваться. Лана тихо смеялась, делая вид, что ей замучил кашель. — Лана, я его сейчас убью, можно, а? — Я быстро, он даже мучиться не будет, — сказал я ей вместо приветствия. — Не стоит. Мне еще за него замуж выходить, — подумав, — ответила Лана. Вот тут уже замолчал Чиш. На моей памяти это был первый раз, когда ему действительно нечего сказать девушке. — Давно пора, — обрадовался я. — Познакомьтесь, это Лида, моя будущая жена. Тут уже замолчала и Лана, а Лида удивленно уставилась на меня. Так бы мы и сидели в тишине, если бы Лида все-таки не сказала. Очень приятно познакомиться. Вот только я за него не выйду, пока он не перестанет драться по любому поводу. Тут уже пришел в себя чиш А он еще и пьет. Вы знаете, что позавчера он так напился, что до дома добирался паском? А еще у него жуткий характер и атрофированное чувство юмора. Он бы так говорил весь вечер, но тут я увидел возле бара того типа в сером, что ошивался около моего подъезда. И вообще за последние несколько дней попадался мне на глаза довольно часто. Ошибиться я не мог, потому что видел его уже не первый раз. Он стоял спиной к нам и читал меню. Адреналин еще гулял в моей крови, на этот раз я не стал долго размышлять, вскочив, бросился к стойке бара. Распихивая людей, я подбежал к нему и схватил его за плечо. Он быстро повернулся и начал вставать, но, увидев меня, тут же войкнул и исчез. Я так и остался удивлённо стоять у стойки, глядя на пустое место, где только что сидел человек. Никто не обратил ни малейшего внимания на сей странный факт, потому что всем было не до этого, и я с удивлённым да нельзя лицом вернулся к столику. Слишком много впечатлений на сегодняшний день и на эту неделю. Да и год, если честно, выдался не очень удачный. — Ты чего? — Совсем больной, — озабоченно спросил Чиж, когда я сел на свое место. — Простите. Просто показалось, что знакомого одного увидел, извинился я. Лана и Лида продолжали смотреть на меня странными взглядами. — Ну вот что. — Нам срочно нужно пойти привести себя в порядок, — сказала она и, ухватив Лиду, за руку удалилась. — Вот это да! Нам тут Лида рассказала, как ты с ними разделался. — Она так шутит? Я их видел, они же здоровее Хаза. Тут же пододвинулся ко мне с расспросами Чиж. — Ну что тут сказать? Что я время умею замедлять? — Сам не знаю. Просто они меня обидели. запомню что тебя лучше не обижать. — Нет, ты серьезно не унимался он? — Совершенно серьезно, — ответил я. Мы еще немного помолчали, каждый думая о своем, но тут вернулись девушки, и размышлением пришел конец. — Мальчики, пойдем потанцуем, — хором сказали они, и мы пошли на танцпол. Должен признаться, что они удачно выбрали время для танцев. Как раз играла медленная музыка. Трясти задом под долбеж, называемый некоторыми людьми музыкой, меня не заставило бы даже Лида. Вообще-то я не очень люблю танцевать, но девушке не откажешь. Поэтому я аккуратно приобнял Лиду за талию, и мы начали танцевать. Никогда не думал, что танцы могут быть столь приятны. Если я тебе топчу ноги, то ты сама виновата, шепнул я ей на ушко. Не оттопчешь, ответила она, и вообще нашел, что шептать девушке, тем более той, на которой собрался жениться. Тут я не нашел, что ответить, а она продолжила. Мне Лана рассказала, что ты еще и писатель, и стихи пишешь, кажется. Иногда. Но это такой бред, что тебе лучше не читать, чтобы не повредить свою детскую психику, пошутил я. — А мне напишешь? — спросила она, приблизившись губами почти вплотную к моим. — Ну, если хочешь, — выдавил я. Мой взгляд плавно опустился на ее шейку, и я сам не заметил, как меня опять охватила сильнейшая жажда. Рот наполнился слюной, и мне до смерти захотелось впиться зубами в еремную вену, которая слегка просвечивала сквозь белую нежную кожу. естественно, не до моей смерти, а до смерти девушки. Да что же это такое-то? Я же так и броситься на нее могу. Нужно взять тебя в руки. Ну-ка, хватит на нее смотреть, как на кусок ветчины. Извращение чертов. Если жажда не уйдет, то я не знаю, что будет. Но жажда удивительным образом пропала, едва я посмотрел ей в глаза. Они были прекрасны. «Но, наверное, просто так ты стихи не пишешь. Нужно какое-то вознаграждение», — прошептала она. Я попытался было придумать какую-нибудь отговорку по заковыристей, но мысли не шли, и тут она меня поцеловала. Прошло несколько минут или лет, а то и вовсе в вечности она отстранилась». — Это тебе в качестве аванса, — прошептала она и пошла к столу, за которым уже сидели Лана и чиш Хорошо потанцевали, — сказал я, так и не придя в себя. Чиж насмешливо покосился на меня и сделал вид, что рассматривает противоположную стену клуба. Мы сели на свои места. Я уже не знал, что говорить и как себя вести, но меня спас человек, направившийся к нашему столу. Никто, кроме меня, на него внимания не обращал. Я же его заметил сразу, как только он попал в поле моего зрения. Он перехватил мой взгляд и посмотрел прямо в глаза. Даже не в глаза, а в самую душу. Мне показалось, что он смотрел прямо в мою суть. Наверняка белую пушистую. Что-то в его взгляде меня напугало, но я так и не успел понять, что. И еще мне показалось, что я его где-то уже видел. Он подошел к нашему столу и обратился прямо ко мне. — Виктор, мне нужно с вами поговорить наедине. Признаюсь, я испугался. Что-то в его тоне дало понять, что ничего хорошего мне этот разговор не сулит. — Зачем? Что такого вы мне можете сказать интересного? — осведомился я. Мужчина неожиданно злорадно ухмыльнулся. «А я и не буду ничего говорить. Я просто тебя убью», — сообщил он мне. «Если не хочешь, чтобы пострадали твои друзья, то пойдешь со мной». Что меня действительно испугало. Так это его спокойствие и уверенность. Он ничуть не сомневался в своих словах. «И что же? Вы так просто убьете меня на глазах у всей публики?» С трудом справился я с собой. «Неожиданно мне показалось, что в мою руку с перстнем начало жечь». Я отдернул ее и спрятал под стол. — А что публика? — Публика ничего не значит, — ответил он. Я удивленно на него посмотрел, но остался сидеть на месте. Тогда он сказал, — Придется их тоже убить. — Ну, я уже устал, Балтази. Я давал тебе шанс. Он повернулся и пошел к стойке бара. Только сейчас я заметил, что даже музыка стихла на время нашего разговора, а мои друзья замерли и сидели как минуту назад. По всей видимости, как это ни странно звучит, он как-то остановил время. Остановил время? Только я так подумал, как вновь заиграла музыка, и мои собеседники вновь задвигались, как и все в зале. «Вы знаете...» «Мне кажется, что этот вечер мы запомним надолго», — неожиданно сказала Лида, а Лана согласно кивнула. Мне было не до них. Я следил за человеком, с которым только что разговаривал. Он сидел у стойки бары и наблюдал за мной. Я, наконец, вспомнил, где видел его лицо. Это был колдун, тот самый, которого я видел в секте, — только без бороды, поэтому я его не сразу узнал, пока не услышал его голос. — Виктор? — А, мне кажется, я слегка отвлекся. Лида укорительна смотрела на меня. — Ты что молчишь? — Да я это, мечтаю и все такое, не думаю, — ответил я. — Потом помечтаешь, — пихнул меня Чиж, — а сейчас надо развлекаться. Тут произошло сразу несколько вещей. Неожиданно человек, за которым я следил, кивнул кому-то в толпе, и раздались выстрелы. Течение времени для меня моментально замедлилось, я увидел пули, летящие в нашу сторону. Я сразу же опрокинул железный стол и, толкнув вниз лану щеджом, прикрыл литу. Время вновь вернулось к обычному течению, и пули застучали по крышке стола. «Что это?» — вскричали разом три голоса. «Быстро же они очнулись!» «Вы только не удивляйтесь, но это хотят убить меня!» «Сидите тут, а я их уведу отсюда!» С этими словами я вскочил и перебежал за ближайший стол. Тут же за мной прозвучало в очередь, и я почувствовал укол в бедро. По ноге потекла струйка крови. По всему клубу слышались крики людей. «Всем на пол, если не хотите быть убитыми на месте!» — послышался знакомый голос того самого человека, что недавно подходил ко мне и вел светскую беседу. Не прошло и минуты, как все лежали на полу и слышались лишь отдельные всхлипы и женский плач. — Выходи, Виктор! — раздался этот теперь уже кажущийся мне жутко мерзким голос. — Если ты не выйдешь через минуту, я начну убивать каждую секунду по одному человеку. Тут послышалась еще одна очередь. — По кому это он стреляет? Неожиданно ко мне за угол кувырком влетела Лида. — Не вздумай выходить, — проговорила она. — Они тебя тут же убьют, а людей все равно скоро спасут. — Да ты откуда знаешь, — удивился я. Неожиданно у меня появились какие-то подозрения. — Ты вообще кто? — Я. Лида посмотрела на меня и, опустив глаза, сказала. «Я работаю в одном из отделов ФСБ. Мне приказано следить, чтобы с тобой ничего не случилось». Тогда понятно, почему подвозила и почему она мне здесь встретилась. И почему она меня целовала. Видимо, ход моих мыслей отразился на моем лице, потому что она тут же сказала. «Но ты мне нравишься. Правда». Неожиданно раздался голос, который я уже стал откровенно ненавидеть. «Минута прошла, я начинаю». Я посмотрел в глаза Лидии и крикнул. «Не надо, я выхожу!» А потом тихо добавил. «Прости». Трогательно так. И гордо, если бы губы не дрожали. Потом поднялся и перед тем, как выйти, снова повернулся к лиде «Если меня убьют, считайте меня коммунистом. А если нет...» то сменять